Предательская тишина обманула Сигурда. Только что он слышал шипение Зу, идя на знакомый звук, и вот... Тишина. Так, налево, еще раз налево, и через вон тот колючий кустарник. Они вышли одновременно. Сигурд успел сделать лишь шаг по направлению к Зу, когда между рычащими волками появился высокий юноша в короткой кожаной куртке и немедленно кинулся к лежащей на земле волчице. Он упал на колени, поднимая голову зверя, оттирая розовую пену с полуоткрытой пасти. Потом юноша запрокинул голову к небу и из человеческого рта вырвался тоскливый и протяжный волчий вой. Стая ощетинилась и злобно подхватила вой, но с совершенно другими интонациями. «Перевертыш», — подумал Сигурд и сам удивился своему равнодушию. «Перевертыш с мечом за поясом. И меч-то, похоже, саларский». Сигурду не хотелось убивать. Здесь не хотелось. Дома это была работа и долг. Дома он знал, за что. А здесь — не знал. «Плохой из меня Салар», — еще успел подумать Сигурд. «Думаю, много». В следующую секунду юноша посмотрел в его сторону, заметил серый плащ и бросился вперед, выхватывая меч. Волки не двигались. Зу ждал. Поединок между вожаками — дел святое. А удав? Удав следил за волками, не доверяя этим странным собакам. Сигурд ощутил привычную тяжесть даренного фарамарзом клинка, затем глянул на выставленную далеко вперед руку противника и понял — поединка не будет. А убивать ему не хотелось. «Пойми, наставник». Солли впору было плакать от бессилия. За его спиной молчала стая и извивалась гигантская тварь из горячечных снов. За его спиной жалобно поскуливала искалеченная вайл, а перед ним возвышался ненавистный мертвитель, и в глазах убийцы мерещились Солли насмешливые огоньки. Трижды бросался он на врага, и трижды меч... Взвизгнув, вырывался из его руки, а сам изменчивый, не удержавшись на ногах, постыдно шлепался на землю. В четвертый раз Солли даже не стал подниматься. Он сидел, скорчившись от презрения к самому себе, и слезящимися глазами следил, как мертвитель медленно вкладывает свой меч в ножны, поворачиваясь к Солли спиной, и делает бесконечно долгий шаг к зарослям. И еще один шаг. Слезы высохли сами собой. Солли бесшумно вскочил, рука его сдвинула от ворот куртки, привычно сжимая ребристую рукоять метательного ножа. Изменчивый чуть присел, замахиваясь. И мертвитель неожиданно обернулся, сведя густые брови в одну черную полосу, отчего задохнувшийся Солли вспомнил его лицо. Это было лицо из странного сна, сна, наступившего после посещения зала живых сталагмитов. И серый плащ колыхнулся в плотном воздухе, превращаясь в туман, обволакивая нож, Не давая смерти вырваться из пальцев. Похоже, мертвитель испытывал нечто подобное. Он замер, вглядываясь в застывшего солли. Джунгли Вайнганги ощупывали взглядом Шайнхольмский лес, и время послушно стояло в стороне. Но долго стоять оно не могло, и вздохнув, время Двинулась дальше. «Не смей, Зу! Не смей!» Солли уже катился по земле, выпустив нож, а Сигурд вцепился в разъяренного Зу, не давая ему заключить крупного волка в свои смертельные объятия. Через секунду Солли свирепо рычал на своих волков, прижимая уши, искались страшной пастью, а волки все норовили вцепиться в дергающийся хвост Зу, Еще некоторое время дикая какофония рычания, вопли и шипения царила над поляной, распугав все зверье на добрую милю кругом. Когда звери немного успокоились, Сигурд подошел к слабо ворчавшей Вайл, умело ощупал ее бок, затем размотал свой широкий длинный пояс и стал туго бинтовать туловище волчицы. Вайл один раз попытался укусить руку Салара, но тот лишь похлопал ее по морде и продолжал накладывать повязку. Откуда ты знаешь, как лечить волков? хрипло спросил Солли и закашлялся. Сигурд почти все понял, разве что произношение было более гортанным, чем даже у южан Калоры, и многие слова имели плавающие, меняющиеся ударения. Я не знаю, как лечить волков. Я знаю, как бьет мой удав. У нее сломаны два ребра. Обиженный зуб отполз к стае, вытянулся во всю длину, и презрительная волна пробежала по его упругому телу. Волки с уважением посмотрели на этот сплошной хвост, длиной почти в три волка, если третий поставить вайл, и один из них склонил голову набок. бок. счел это вполне удовлетворительным началом, если не считать того, что охота была совершенно испорчена. Третье. Пришедший в себя Даймон долго смотрел на Солли, словно пытаясь высмотреть в изменчивом Нечто известное только ему. Потом вздохнул, наморщил лоб и повернулся к Сигурду. «Когда я оставил тебя на ночь в ущелье...» Даймонд запнулся и спустя мгновение продолжил. «Тебе не привиделось чего-нибудь такого... эдакого?» И Ро все разглядывал свои ладони, словно видя их впервые. «Боги, милости вы к вам, мальчики!» Даймон весь как-то сморщился, сгорбился и стал ужасно старым, но старым по-человечески, а не так, как это случалось у него перед приступами. «Боги, милости вы к вам!» Если и уходящие за ответом примут сорвать глотки друг другу, то уж я и не знаю. Железный век, железный, ржавый. О, боги-боги, которых нет, что за глупая шутка? Сигурд задохнулся от последних слов пустотника, словно оставленный в военганге Фарамарс на миг встал перед Саларом, перед восторженным мальчиком в сером плаще с серебряной застежкой. И опять живой Брайан задавал вопросы со слезами в ломающемся голосе подростка. «О боги, боги, которых нет!» «Как нет!» — перебил его Сигурд. «А ты?» «А эти?» — вмешался Солли. «Эти статуи в рудниках. Ну, отцы!» «Ну, разве что я, <смех> — невесело рассмеялся пустотник Даймон. — И эти. Как ты их назвал, парень? Статуи? А провести туда сможешь?»